Отступление 616-й игровой день 1459 по Москве Херлацхеле огромная пещерная система, расположенная на территории Австрии. Протяженные и глубокие лабиринты служили естественным препятствием для неподготовленного путника. Полуторакилометровая глубина тоннелей, многочисленные ответвления, заполненный водой вход. Все это создавало естественную защиту для артфикса топового игрока земли. Дополнительно холодные стены, пол и потолок были утыканы смертоносными ловушками. Дорогие предметы, скопленные как из инфополя, так и у лучших крафтеров, самостоятельно могли выследить нежелательных визитеров. И гостям не помогут ни заклинания, ни материальности, ни качественная броня, ни системные умения. Здесь снежный бар смог чувствовать себя в полной безопасности. А если учитывать, что в инстансе он получил минералы-обманки, которые показывали неправильное место воскрешения и которые игрок раскидал по всему миру, то можно быть уверенным, что эту базу никто не найдет. Разве что случайно. Вот-вот должны были начаться новые игровые сутки. Он возродился, экипировал классовые поножи и призвал остальной комплект доспеха. Из портала показалась морда какой-то электрической твари. Снежный барс вытянул руку. В ладони сформировался меч. Клинок удлинился и пробил шею монстра. Острие разрезало нить. Шкала опыта заполнилась на миллионные доли процента. Парень сосредоточился, выискивая других планетарных мобов, но никто из тварей так и не объявился. Последняя вылазка вышла, по меньшей мере, двойственной. Он относительно давно, за столь короткий срок, не терял больше пяти жизней. Чудовище, которое он разбудил в противоборствующем перезагружаемом пространстве, уничтожило два знака силы и лишило его пяти очков характеристик. Сейчас около шкалы возрождений стояла единица. Очень мало. И ведь в данжи идти нельзя. После двадцать пятого этажа начинаются нешуточные проблемы. Рядом послышался насмешливый голос. «Приветствую, инстансный абсолют!» Снежный Барс повернулся и увидел рыжеволосую девушку, бесстрашно стоящую около ловушек. Кропотливо собранные предметы игнорировали визитерку, а она, рассматривая их, одобрительно качала головой. «И как все прошло?» — спросила Кейра, выдирая один из артефактов. Она слегка пожала губы и продемонстрировала предмет. «Если хочешь спрятаться, никогда не используй такие вещи. На них клеймо изготовителя». При желании, должном умении и при наличии нужных реагентов крафтер обнаружит расположение своей поделки, а, следовательно, и твое убежище». «Буду иметь в виду», — ухмыльнулся Барс. «Он уже понял, что придется последовать совету и избавиться от подобных артефактов». «Как все прошло», — повторила она. «Ты права. Охотников было четверо. Они мертвы. Видел смерть каждого. Он неосознанно посмотрел на свой артефакт фиксации». Снежный Барс хоть и находился на первом месте в топе игроков, а визитерка топталась ближе к тысячному, но он не сомневался, что при желании девушка легко сможет обнулить его. Для окончания жизненного пути достаточно умереть всего два раза. «Лови!» Кира материализовала бусину и легким броском отправила ее парню. «Думаю, тебе пригодится!» Снежный Барс тут же соткал сеть. Неизвестный кругляш, в заклинании, застыл в воздухе. «Считай, что плата за издержки», — пояснила она, и воплотила ларец, в котором находилась вторая часть артефакта, усиливающего питомца. «А здесь основная награда». А, я слышал об этих штуках. Если не ошибаюсь, в России живет какая-то одаренная целительница. Она и создает их». Парень сдавил предмет. Количество возрождений достигло максимума. Он удостоверился, что убивать его никто не собирается. Чем ему нравилось работать с Кейрой, так это тем, что она всегда держит слово, да еще и отдает немного больше оговоренного. Хотя поручения периодически бывают такие, что далеко не каждый возьмется за их выполнение. «Верно, из России. Тебя за вмешательство в дела гильдии система наказала или нет?» «Никаких оповещений не было», — просматривая логи, ответил Снежный Барс. «А Келу? «Я с ним не общался». «Он выжил?» констатировала Кейра, просмотрев рейтинг. «Он молодец. Сделал все, как я и сказала. Сорвал ту штуку и телепортировался». «Хорошо. У тебя получилось убить кого-нибудь из адептов?» — спросила она с усмешкой, ничуть не сомневаясь в ответе. «Нет. При этом они знали, что я за ними охочусь, но меня не трогали. И ведь я пытался. Почему так?» — не понял парень. «Они на стороне равновесия?» — таинственно пояснила девушка. «Им невыгодно уничтожать тебя». «Для них наше умение — игрушки». Парень нахмурился. Он привык, что может справиться с любой проблемой, а его навыки позволяли за короткое время уничтожать поселение с парой десятков ублюдков. А тут всего лишь несколько существ, и против них не было и шанса. «Да, сейчас и я не смогла бы с ними ничего поделать», — признала слабость Кейра. «А как тогда?» «Они просчитывают свои действия на много ходов вперед» но вмешалась сила, которая не поддается анализу. «Ты про себя?» «Нет». «Понятно. Кто тут игрок? Я так и не смог увидеть его имя. Охотники экранировали его». Девушка промолчала. «Он человек, предположил Снежный Барс, который уже сталкивался с эльфами, гномами, атлантами и прочими представителями различных цивилизаций». «Да». «Его можно найти в нашем рейтинге?» «Он участвует в отборе». «Он из первой сотни?» «Нет». «Но он силен. «Он убил двух охотников. Шокировала она». «Как я понимаю, не только их, но и меня тоже». «Да», — с уверенностью сказала Кира, смотря на подросший уровень своего избранника. Она мысленно порадовалась совпадению. С ее стороны не было никакой помощи, так что равновесие не нарушено. «Я потерял много опыта. Мне он для уровня уже не нужен, но для тех же покупок...» «Ты приобрел намного больше, чем потерял?» Перебивая, припечатала девушка. «Идем». «Куда?» «Хочу посмотреть на преображение твоего питомца. Мне самой интересно, что получится». «Ногами пойдем или перекинешь меня на поверхность?» «Не будем терять время. Запоминай». Она плавным жестом указала в область над потолком. «Туда не достают твои блокираторы?» Рука ткнула пальцем в одну из стен. «Там тоже». «На твоей базе это точки слабины, в которые можно телепортироваться. Так я и попала сюда. Исправь это». «А? Сейчас!» — приказала она. Снежный Барс развернул аукцион и купил пару недешевых артефактов. Иера взяла один из предметов с пола. «Установи включение через 15 секунд». Парень выполнил требования. Он так и не понял, как она деактивировала один из блокираторов, защищающих пространство. «Теперь прыгаем. На поверхность». Девушка слегка скалилась и протянула открытую ладонь. «Мы ведь окажемся, черт пойми, где». «Верно. Идем». Моментальный перенос привел их на остров в Тихом океане. «Призывай!» Парню и самому не терпелось проверить, во что превратится его ездовой Ирбис. В воздухе сформировался питомец. Через минуту после использования артефакта он преобразился. Животное заметно увеличилось, и без того мощные лапы обросли более острыми когтями. Ира улыбнулась. Проникающая способность этих наростов была подобна лезвию ее избранника. Шерсть, хвост, челюсти — все изменилось и приобрело новые свойства. Дополнительно из спины высвободились крылья, способные наносить множество видов урона. А возникшее силовое поле может блокировать десятки воздействий. Зверя, конечно, еще развивать и развивать, но все же очередной неучтенный боец для арены готов. «С прокачкой разбирайся сам». «Теперь у меня есть для тебя еще одно задание», — сказала девушка. «Не-не-не-не, больше никаких». Кира слегка повернула голову. Парень тут же замолчала. У него возникло ощущение, что губы слиплись. «Там!» — проигнорировала она, указывая на водную гладь. «Есть еще один остров. По прямой 300 километров. Дистанции хватит, чтобы освоиться с полетом. На острове находится Лика. Ты ведь хотел ее найти?» Снежный барс тут же прекратил попытки что-либо произнести. «Не забывай, что ее память будет немного изменена. У Лики имеется умение последователя. Передай, чтобы ни в коем случае не активировала его. Никогда! Также есть привязка. Пусть привяжется к тебе. Дальше, если понадобитесь, я разыщу вас». Кира, не прощаясь, телепортировалась. Парень уверенно заскочил на зверя. Питомец разбежался, распахнул крылья, оттолкнулся и, разрезая воздух, умчался ввысь.